Глава 13. Короля было жалко немного. Всё же тут ещё гад. Спать с ним не предлагал. Пф. Ну ничего, сейчас заработаю немного, а потом слянею окончательно. Но говорить это вслух при Марусе и Тудоре не хотелось. Кстати, сам хозяин дома не сразу проснулся, даже несмотря на наши крики. Маруся сходила и его проверила ещё раз. Убедившись каким-то своим женским методом, что её мужчина не был с другой, она успокоилась. Я аж выдохнула радостно. Всё же ругаться с людьми в другом мире не хотелось. Малой вообще спал как убитый. Проснулся только тогда, когда его разбудил Тодер. Маруся накрыла на стол завтрак. Меня усадили подальше от Тодера. Да я и не претендовала. Кормят, дают поспать и нормально, а всё остальное детали. У тебя странная одежда, выдал Тодер, глядя на меня. Да, там, откуда я прибыла, у нас такая одежда. Другого у меня нет, ответила я. Понятно, сказал внезапно Тодер. Любит наш король всякую диковинку, да только госпожа Фиона не пустит другую любовницу в замок. Я густо покраснела. Да, отлично перевёл разговор. Да мы не любовники. На меня скептически посмотрели. Легче признать, что я любовница короля, судя по тому, что король был только с двумя стражниками, он хотел всё оставить в тайне. Только от слуг в замке вообще ничего не скрыть. А что вообще с сыном короля? спросила я. Дракон не просыпается, ответил Тодер. Уже мальцу 7 лет, а его духовный дракон молчит. О, только и выдала я. А что будет, если он не проснётся? На трон сядет другой, пожал плечами Тодор. Нашего короля есть кому заменить. Маруся скептически посмотрела на Тодора. Наш король самый сильный. Только благодаря ему пустота нас ещё всех не уничтожила, гордо заявила она, даже не смотря на то, что он сейчас спит. Так ничего, главное, что мы под защитой его духовного дракона. А он проснётся, потому что не сможет спать так долго. Аргумент-аргументный я шкивнула на её слова. Так а что будет, если у сына не проснётся дракон? Вновь вернула разговор в интересующее меня русло, хотя уже и так становилось не по себе. Тут из-за этой странной пустоты страдали люди. Ещё свежи в памяти воспоминания, как исчезли в ней кони и как покорёжила карету. Если бы я туда успела добежать, то не сидела бы сейчас здесь. Меня передёрнуло. Тогда у нас не будет защиты от пустоты на следующие поколения, продолжил Тодер. Если все поколения драконваров падут, такого вообще не может быть. У них просто обязан проснуться дракон. Я кивнула, вспомнила зверя Филонга, ведь красивый же, огромный с янтарными глазами, и спас нас от той пустоты. Да, вставил Димитр. У Азура проснётся дракон обязательно и будет такой же сильный, как у нашего короля Филонга. А почему же дракон вообще не просыпается? Есть же причина какая-то, продолжила я, хотя от конюха и служанки вряд ли я добьюсь нормальных объяснений, но интересно. Всё же слухи они знали лучше, чем кто-либо ещё. Да кто знает? Может, потому что матери в детстве не было у ребёнка. Тут же вставила Маруся. А что такое? спросила я. Разговор выходил тяжёлым, я понятия не имела, какие проблемы могли быть на самом деле в королевской семье. Умерла при родах, ответил Тодер. Нашего короля не было тогда в замке. Ему нужно было отогнать пустоту. Он это сделал, а когда вернулся в замок, то обнаружил, что его жена мертва. Руки Конюха сжались в кулаки. Он отвёл взгляд в сторону. Тягучая тишина повисла на кухне. Мне же стало не по себе. Я видела, на что способна пустота, и на какой-то момент стало жаль короля. Любимая королева умерла, оставив сына, у которого не просыпался дракон. Естественно, тот стал искать проводников. «С моей стороны только у Вселенной надо спрашивать, почему она выбрала меня этим самым проводником». Я тяжко вздохнула. «А откуда вообще идёт эта пустота? Должна же быть причина». Никто не знает. Если дракон у принца Азура не проснётся, то она нас захватит и уничтожит. Её не было давно. Она стала появляться всего лишь как пару лет. Никто сначала не верил, но то и дело стали пропадать сначала люди, а потом деревни. И как раз в эти пару лет и должен был проснуться дракон Азура». Понятно, ответила я. Только король меня сюда тащил силой, чтобы я как-то помогла его сыну. Тодд и Маруся посмотрели на меня с сожалением. Наверное, жалели меня за то, что я здесь не по своей воле оказалась. В конце концов, если я уйду искать какую-то ведьму, которая живёт в лесу, то меня может достать пустота. У меня есть выбор без выбора. Может, король очнётся и пойдёт искать другого проводника, но это не отменяет предположения, что он снова не найдёт меня и не забудет. У меня родители погибли от пустоты, тихо сказала она. Тодор опустил свою руку на её. Меня затопило состраданием от такого нежного жеста конюха. Хорошо, вздохнула я. Мне, наверное, всё же стоит попасть в замок. Я понимала, что наступаю самой себе на горло и своей жизни, но в этот момент я осознала, что без короля я вряд ли попаду домой. Вот было у меня такое ощущение. Я дам своё платье, сказала Маруся. Я присмотрелась к ней. Всё же у нас фигуры были одинаковыми. Это радовало, хоть сольюсь с местной обстановкой. И королю, может, помогу, как тогда в лесу.